Глава восьмая. Реми. Чёртова пятница. Завтрак в меня не лезет. Ланч тоже. Ощущение, будто мой организм из-за стресса потихоньку жрает сам себя изнутри, отвергая любую пищу извне. Около трех часов пополудни Мария приводит ко мне двух девушек с увесистыми чемоданами. «Пора готовиться, мисс Реми». «Готовится?» «Прическа, макияж». Мексиканка переминается с ноги на ногу. «М, -м, м ясно. Девушки заметно напряжены. Им наверняка уже сказали, чей это дом и чью невесту предстоит преобразить. У них нет права на ошибку, впрочем, как и у меня. Ирония ситуации забавляет. «Начинайте!» Я плюхусь на стул перед окном. «У вас есть какие-нибудь пожелания, мисс Адамс?» «Честно?» — расплываясь в отрешенной улыбке. «Мне все равно». Мой ответ заставляет их нервничать еще сильнее. Да и плевать. Наверняка им накинули приличную сумму за этот заказ. Так что пусть выкручиваются сами. Раскрыв чемоданы, они занимают своим инструментарием все горизонтальные поверхности в спальне. Мария с трудом пристраивает большой поднос с фруктами и десертами на краю туалетного столика. Ведерко с ледяным кристалл ставят на пол вместе с двумя запайками перье. «Для чего все это?» Происходящее начинает меня веселить. «Мистер Дэвид Картер распорядился», — лепечет горничная. «Наверное, хотел вас порадовать». Я заливаюсь истерическим хохотом и машу рукой в сторону выхода. «Тогда ему стоило выдать мне бутылку десятилетнего виски, а не этой даряной шипучки». Мария испуганно крестится и исчезает. Я пожимаю плечами и сою в рот виноградину. «Начинайте!» Девушки работают сосредоточенные в полнейшей тишине. Никто больше не притрагивается ни к свежим фруктам, ни к трюфелям из бельгийского шоколада, ни к ярким миндальным пирожным, ни уж тем более к игристому вину. Исключение сделано лишь однажды, когда визажист спросил, можно ли открыть бутылку воды. На свою беду я ужасно тактильный человек. Безумно кайфует от прикосновений. Поэтому дважды в неделю хожу на массаж всего тела. Обожаю, когда кто-то расчесывает и укладывает мои волосы, наносит макияж или освежает маникюр В четырех руках мастеров несколько раз проваливаюсь в мягкую дрему и невольно извиняюсь за эту свою особенность. «Мы закончили», — спустя некоторое время торжественно сообщает девушка, занимавшаяся моей прической. «Супер!» — я безразлично пожимаю плечами. «Оцените результат?» — визажист берет в руки зеркало. «Нет, но спасибо за ваш труд. Понимаю, что звучу издевательски, но ничего не могу с собой поделать». «Хотите, мы поможем вам с платьем? Они обе не теряют надежду растормошить меня. Это мило». «Нет, вы можете идти». Оставшись в одиночестве, я аккуратно ощупываю голову, натыкаясь на классический пучок и идеально гладкий зачес. На часах начала шестого. Меньше чем через 60 минут меня объявят женой Итана Картера. Чтобы притупить уже привычный мандраж, сдаюсь и вытаскиваю из растаявшего льда бутылку игристого». Прозрачная шипучка с искрами льется в узкий фужер из тонкого хрусталя, наполняя воздух вокруг меня сладковатым ароматом. «За мисс Реми Адамс, почившую, но не подчинившуюся!» Пискляво хихикаю, вскинув бокал вверх и чуть не проливая содержимое себе на голову. Позади раздается хриплый хохот, который я узнаю в любом состоянии. «Стивен, мудак, Картер!» снова подкаравуливает меня в самый неподходящий момент. «Отличный тост! Я бы тоже выпил!» «Выпей!» — поворачиваюсь к нему лицом, и мы оба замираем, глядя друг на друга. Челюсти Стивена резко сжимаются, а зрачки в стальных глазах на секунду становятся значительно больше. Выражение его лица лишает меня последних крупиц самообладания. «Что-то не так?» — я теряюсь в догадках, не понимая причину его недовольства. «Эти две соплячки тебя намалевали?» Его брови опасно сходятся к переносице, а по моей спине уже ползут ледяные мурашки сомнений. «Да, не стоило им платить!» Он проходит мимо и наливает вино во второй фужер, а я со всех ног бросаюсь в ванную комнату и, сжав ладонями край раковины, впиваюсь в отражение в зеркале. Чертов идиот, Картер! Макияж просто мечта! легкий и юный!» Сияющие тени теплого оттенка превратили мои голубые глаза в настоящие бездонные озера. Глянцевый розоватый блеск на губах только монаха не соблазнит. Прическа, как с картинки. Я в жизни так шикарно не выглядела, как сейчас. Тихо выматерившись, возвращаюсь в комнату. В его глазах бесятся злорадные черти. «Откуда в тебе столько яда?» Зло в рот вторую за два с лишним часа виноградину. «Платье мерзкое, макияж отстой. В конце концов, я не твоя невеста. Тебе должно быть плевать». «Так мне и плевать». Стивен делает глоток и отворачивается к окну. «А у тебя десять минут, чтобы натянуть мерзкое платье. Тогда выйди и дай мне спокойно переодеться». «Ага, бегу». Я зависаю в изумленном негодовании с острым желанием, как следует пнуть мерзавца. «Да как ты... девять минут». Бешено сжимая губы и шумно выдыхая через нос. «Будь он трижды проклят!» Увы, над Бостоном ни одной грозовой тучи и надежды на дюжину испепеляющих молний нет. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Еще секунд десять сверлю взглядом его затылок, но Стивен, словно булыжник, бесполезно. Вытаскиваю из комода белоснежный комплект шелкового белья. Оглядываюсь на платье. «Понимаю, что лиф мне без надобности. С королевской осанкой и гоблина снимаю спортивные штаны и черные стринги. Вместо них надеваю слегка утягивающие гладкие пенти. Надеюсь, Картер смотрит. Пусть смотрит и подыхает от зависти к младшему братцу. Поворачиваюсь к стойке с платьем и буквально ошпариваюсь. Стивен действительно пялится, сидя на низком подоконнике». С трудом, но все же делаю вид, что меня его присутствие не смущает. Аккуратно снимаю платье с крючков и проклинаю себя за неосмотрительность, сзади корсетная шнуровка. Надо было одеться при девушках-мастерах. Ладно, теперь уже поздно горевать. Стараясь не испортить прическу, снимаю футболку. У окна раздается тихое покашливание. Супер! Максимально распускаю шнур и шагая внутрь платья. Оно практически невесомо и божественно холодит кожу. Натягиваю тонкие лямки на плечи, поправляю подкладку и нижнюю юбку. «Пять минут, Реми. «Господи, как задолбал этот щитовод!» С каменным лицом снова поворачиваюсь на его голос и, как ни в чем не бывало, прерывая свое красноречивое молчание. «Помоги затянуть корсет!» «Я похож на горничную?» «Боишься, руки отсохнут?» Еще несколько секунд он с сомнением рассматривает меня, будто я кобыла на фермерском рынке. Потом снисходительно цокает языком и, размяв ладонью шею, нехотя поднимается с подоконника. «Поворачивайся. Начинай сверху вниз, в конце закрепи узел». «Да, ваша светлость». Закрываю глаза и готовлюсь к пытке шнуровкой. Но вместо этого Стивен касается моей спины неожиданно мягко. Скользнув кончиками пальцев по коже между лопаток, он плавно стягивает шнур, а меня передергивает пламенной волной мурашек. Глаза сами собой распахиваются, и я резко вдыхаю ртом воздух. Черт бы тебя подрал, это невыносимо!